Воинствующий атеизм русских революционных, социалистических и анархических направлений был вывернутый наизнанку русской религиозностью, русской апокалиптикой. Очень важно отметить, что либеральные идеи были всегда слабы в России, и у нас никогда не было либеральных идеологий, которые получали бы моральный авторитет и вдохновляли. Деятели либеральных реформ 60-х годов имели, конечно, значение, но их либерализм был исключительно практическим и деловым, часто чиновничьим. Они не представляли собой никакой идеологии, в которой всегда нуждалась русская интеллигенция. Глава вторая Русский социализм и нигилизм. Хотя Белинский был человеком сороковых годов, принадлежал к поколению славянофилов и западников, но он, может быть, первый выразил тип революционной интеллигенции и в конце своей жизни формулировал основные принципы ее миросозерцания, которые потом развивались в 60-е-70-е годы. Прежде всего Белинский не был русский барин, как все славянофилы и западники, как герцен и Бакунин, Он принадлежал к другому социальному слою, он разночинец. По душевной своей структуре он имел в себе типически интеллигентские черты. Он был нетерпимым фанатиком, склонен к сектантству беззаветно увлечен идеями, постоянно вырабатывал себе мировоззрение не из потребности чистого знания, а для обоснования своих стремлений к лучшему, более справедливому социальному строю. Белинский был человеком исключительных дарований, исключительной восприимчивости к идеям. Но уровень его образования был невысокий. Он почти не знал иностранных языков и знакомился с идеями, которыми был увлечен из вторых рук. С Гегелем он знакомился главным образом из рассказов Бакунина. Белинский прошел через все стадии идейных увлечений культурного русского слоя того времени. Он по очереди был фехтеанцем, шеленгианцем, гегелианцем, потом перешел к фейербахианству, отрицал влияние французской литературы и французской социалистической мысли. Он был прежде всего замечательным литературным критиком, первый оценил Пушкина и Гоголев, и начало творчества наших великих романистов. Сам он обладал художественной восприимчивостью и был способен к эстетическим суждениям, но он стал родоначальником того типа публицистической общественной критики, которой суждено было сыграть огромную роль в истории интеллигентского сознания. У Белинского было характерно русское искание целостного миросозерцания, которая дает ответ на все вопросы жизни, соединяет теоретический и практический разум, философски обосновывает социальный идеал. Целостная правда, как потом выразился Михайловский, тоже вышедший из Белинского, есть правда истина и правда справедливость. Та же идея целостности, тоталитарности потом будет у Федорова, на религиозной почве и в марксизме-ленинизме. Русские критики-публицисты всегда будут проповедовать целостное миросозерцание, всегда будут объединять истину и справедливость, всегда будут учителями жизни. Беринский был первым, наиболее одаренным представителем этого типа. Он уже утверждает социальную роль литературного критика. Русская социальная мысль скрывалась под формой литературной критики, потому что по цензурным условиям она не могла себя иначе выразить. Видейной эволюции и революции, которую пережил Белинский, наиболее интересен и важен кризис гигелианства. Русская мысль пережила два кризиса гигелианства. У Хомякова кризис религиозный, у Белинского кризис социальный. Основной вопрос, который интересовал русских людей сороковых годов, увлекавшихся Гегелем, был вопрос об отношении к действительности.